Глава тринадцатая. Первая. Чуть брежен рассвет. Алексей не спал Он осторожно встал, подбросил в костер дров и, присев на корчике, закурил. Лисицын спал, закинув руки за голову и вытянул голые ступни к огню. В двух шагах от него, укрывшись за головой брезентовым дождевиком, спала Ульяна. Находка свернулась хлопком, спрятала морду в лапах, прижалась к Ульяне. Стая комаров с писком кружились над ними. Собака, заслышав хруст сухой земли под ногами Алексея, очнулась, вытянула шею, осмотрелась и снова свернулась клубком. Был тот тихий предутренний час, когда в тайге замирают все звуки. Попыхивая дымком папироски, Алексей прислушался к этой тишине. Даже ручеек, звеневший с вечера, На каменистом перекате, и тот, будто исчез под землю или не желая петь свою песню, в одиночестве, притаился в непроходимой таежной чещебе. Алексей бросил окурок в костер, посидел еще с минуты без движения, потом поднялся и легкими шагами пошел на берег реки. Широкая пойма прямого плеса белела от тумана, словно она после многодневной метели была забита сугробами снега. С каждой минутой туман поднимался все выше и выше, и местами он же растекался по макушкам тальниковых зарослей, тянувшихся узорчатой каемкой по песчаным отлогим берегам реки. Алексей стоял, наблюдая, как рождается на просторах улу Юлья. Новый день. Солнце пришло не сразу. вышине неба, кое-где ищь мерцавшего неяркими звездочками, Вспыхнули прозрачно-светлые полоски и пятна. Растекаясь по небосводу, они погасили тусклые звезды, забрали в полон серо-мутную пелену, расстилавшуюся над горизонтом, и над тайгою засияла нежная глубизна. Потом откуда-то из-за леса в небо, в самый его зенит ударил красно-огненный солнечный луч. И вот пронзительно вскрикнула тонким надрывно-высоким голосом Иволга и вслед за ней задрезвонил весь птичий мир. На реке послышались всплески рыбы. Проснулся и ветерок, он пробежал по вершинам деревьев, зерно поиграл гибкими ветвями и затих. Туман заколыхался, и кудрявые шапки его, похожие на взбитую пену, ползли над рекой, становясь на глазах плоскими, как обмытые водой день. Алексей вышел на кромку берега. Я здесь выдвинулся, навис над рекой. Рискуя сорваться вниз вместе с накренившимися лисинами, Алексей стоял спиной к реке и увлеченно смотрел на холм, возвышавшийся вдали. После заседания райкома Алексей две недели бродил по Уваровским полям, тщательно осматривая все обрывы и промоины. Вчера Лисицын привел его сюда уже в потемках. Ему не терпелось Тунгусский холм. Но, как назло, ночь выдалась темный, месяц прятался в облаках, и така сливалась с неба. Тунгусский холм. Сколько слышал о нём Алексей от охотников улу Юлья. И в самом деле холм был красив и загадочен. От самой яки берег, поросший кедрачом, постепенно поднимался, уходил вверх, и в тайге вставала гряда, рассекавшая обширную лисистую равнину. Названная хоть Кедровой, она тянулась от реки к самому горизонту. Тунгусским холмом называлась лишь одна часть гряды, самая высокая, островерхая, отделенная от всего полотна глубокой расщельной. Холм стоял как бы у истока гряды, гордо вздымая свою вершину. Лисица рассказывала, что... Гряда другим своим концом выходит к синему озеру. Алексей смотрел на природу глазами геолога. Для другого холмы и равнины, реки и озера существовали лишь как украшение земли. Для Алексея они были путеводителями в прошлые эпохи, вехами на трудном пути к сокровищам природы нужным людям. Окрашенными лучами солнца все еще не показавшегося над лесом, но уже разливавшего над землей яркий свет, Тунгусский холм пламенел сейчас, как золоченая маковка древнего Кремля. — Шпиль у сказал вслух Алексей, — чувствуя, что причудливая игра раннего солнца рождает в нем желание думать образно. Но через минуту Алексей размышлял уже о другом. Перед ним была мощная гряда, величественный массив, результат сложнейших геологических процессов. Таких же, может быть, это было то самое, что он искал, древнейшие палеозойские породы, прикрытые в улу Юлия рыхлыми наслоениями третичного и четвертичного периодов, делали здесь резкий перелом, придавая местности иной рельеф. Ведь, кажется, именно... Об этом месте у Люльи охотники рассказывали, что тут стрелка компаса ведет себя беспокойно и делает сильные отклонения. Позабыв, что оставшиеся на ночевке лисицы на Ульяна могут хватиться его, Алексей торопливо направился к Тунгусскому холму. Ему хотелось скорее добраться хотя бы до его подножья. Да. Кажется, он допустил ошибку, подробно исследуя. Левобережье таежное, не уделив внимания проверки сведений по району Синего озера и Тунгусского холма. Ну, что ж, это дело правимое. Он теперь не уйдет отсюда тех пор, пока не изучит, в каком направлении тянется кедровая гряда, не осмотрит всех ее балок и размывов, не изучит поведение магнитной стрелки. Единственное, о ком он беспокоился, — это о матери. Он обещал ей вернуться недели через три, но работа здесь хватит на три месяца. Она будет волноваться. Впрочем, есть выход. Ульяна, вероятно, скоро уедет в Мореевку. Он попросит ее переслать письмо матери в Притаежный. Возможно, у нее уже вышли деньги. Она пусть займет у директора школы или продаст костюм. У него три костюма. На что они ему? Ходить в ему уж теперь не придется. А когда возникнет в этом необходимость, будет и новый костюм. Вот так раз и придет вызов из обкома? Ну, а в конце концов и в ему лучше приехать с материалами, и не только по левобережью, но и по правобережью таежной. Возможно, пришло письмо от Софьи. Ничего, он напишет ей, чтобы знала, где он что делает. Занятый своими мыслями, Алексей отошел от реки и начал подниматься на предхолме. Вдруг неподалеку от него в пихтовой чаще хрустнул воежник. Так хрустят старые голые сучи под ногами зверя или человека. Это был, конечно, зверь. Едва ли сейчас по всей кедровой гряде от Тунгусского холма до Синего озера можно было встретить хоть бы одного человека. Время было летнее, непромысловое. Охотники в эту пору по обыкновению становились рыбаками и держались водоемов. Алексей остановился. И, вспомнив, что он без ружья замер в настороженной позе, волежник захрустил вновь, и Алексею показалось, что зверь быстро приближается к нему. Оставалось одно, не теряя ни одной секунды, бежать. Алексей перепрыгнул через полуистлевшую колоду и, то и дело натыкаясь на сучья, побежал назад. После того, как заросли молодого пихтача остались позади, и Алексей оказался среди крупных ветвистых кедров, он остановился. Здесь зверь был менее страшным. От него можно было укрыться с деревьями. Да он сюда не пошел бы. Ветерок, дувший с реки, доносил запах дыма. Алексей смотрелся, сложил ладонью трубой и закричал, чтобы было мочи. О-о-о! эхо в тысячи крат усилило голос и понесло его невидимыми волнами над просторами Таги. Алексей прислушался. Он знал, что сейчас будет. Напуганный эхом медведь замечется, и по лесу пойдет треск. Удирая, зверь будет ломать на своем пути сухостойника, валежника, даже молодой хрупкий ельник, но эхо смолкло, а треска Алексей не слышал. Ушел, подлый, подумал он с усмешкой, и направился к месту ночевки. Ульяна и Лисицын готовили завтрак. Услышав крик Алексея, они недоуменно посмотрели друг на друга и молча ждали, когда он подойдет. Фигура Алексея уже мелькала среди деревьев. — Ты что, Алеша, заблудился? — спросил Лисицын, когда Алексей приблизился. — Едва удрал, дядь Миша. Пошел без ружья. Хотел пока вы и посмотреть поближе Тунгусский холм. С виноватой улыбкой ответил Алексей. — Ты чудак какой-то, Алеша. Мы же в самое зверенное место зашли. Тут без ружья шагу не ступишь, — сердясь сказал Лисицын. Ульяна из-под лобья с укором взглянул он на Алексея. Этот взгляд говорил. — Жалко, что не имею права делать вам выговоры, я бы читал вас в пущей чати. Где он тебя прихватил? — Алеша, с участием спросил лисица. — Да вот тут, близенько, за кедровником, в пихтовой чаще. — Я иду и слышу хруст. И тут только вспомнил, что ружья не взял. — Ты смотри, Оля, до чего здесь зверь домашний. — — Идется на костер, — оботил с лисицем к дочери, щурясь от дыма и почесывая худую длинную шею, поросшую редким седоватым волосом. — Их тут никто не пугает, тятя, а они лезут дураломом прямо на людей, — подбрасывая в костер мелких сучьев, проговорил Ульяна. Собака, лежавшая в сторонке, встала, потягиваясь, взвизгнула. — Эх, находка, находка, проспалатый зверя! — Ульяна ласково потрепала собаку. Это же не учуял. Хруст под зверями я далеко слышу, — сказал Лисицын. — Может, тебе показалось, Алёша? — Ну, если и звери ходили, след увидим. Ульяна сняла с таганка с чайник пригласила Алексея и отца пить чай. После завтрака они разошлись. Алексей и Ульяна пошли на Тунгусский холм, Лисицын взял направление на Синее озеро. Как ни близки ему были интересы Алексея, как не хотел охотникам удачи, а все же он был не в силах отложить свое дело. И ответа на заявление, посланное заказным пакетом в Москву, в Центральный комитет партии относительно богатств Синеозёрской тайги еще не было. Лисица напасался. Пока заявление идет в Москву из области нагрянутые инженеры, подымут народ и начнут лесорубы, электрическими пилами полосовать лес. Звери бросятся дальше на север, а скудеет Тулу Юлья. Тогда волей-неволей придется знаменитым мореевским пушникам и рыболовам браться за другие дела. Рисицын волновался и от безвестности страдал. Чтобы успокоить себя, он решил пройти Синеозерскую тайгу насквозь, от кедровой гряды до истоков гремучего ручья, что пробивался из земли в трех-четырех километрах юго-западнее Синего озера. Если на этом огромном пространстве он не встретит никого, значит, организация лесоучастков почему-то задержалась. «Эй, — Эй, Юля! — крикнул Лисицын, когда дочь и Алексей скрылись в лесу. А он сам, затоптав костер, взял за ружье. — Слышу, тетя! — отзвела Сульяна. — Темнота в дороге прихватит за ночую! — крикнул Лисицын дочери. — Ладно, тятя, иди. Лисицын, вскинув ружье на руках, осмотрел его и, перевернув вниз дулом, надел ремень на плечо.